«Значит, направление вам все еще неизвестно?» спросил голос капитана. «Нет, Николай Борисович». «Быстроту ощущаете?» продолжал допрашивать капитан. «Думаю, что быстрота равна приблизительно 50 километрам в час». «Постарайтесь, лорд, скорее определить направление. Как только все соберутся в подлодке, мы пойдем за вами». «Хорошо, капитан». Разговор прекратился. Подождав минуту, Сылавин, едва сдерживая волнение, позвал зоолога. Арсен Давидович, голубчик, что с вами приключилось? А, Иван Степанович, это вы. Да вот, понимаете, неприятность, такая неприятность. Срываю все работы, поднимаю подлодку с места. И всё, понимаете, из-за моей невнимательности. Вышел я из подлодки, направился на норт-вест-норт. знаете, к этой заросле и горгоне. «Да-да, помню. Вы собирались туда?» «Ну вот». Плываю, задумавшись, по сторонам не оглядываясь, и вдруг, понимаете, словно какой-то водопад обрушился на меня. Я даже не заметил, с какой стороны. В один момент все тело оказалось оплетенным каким-то толстым канатом, сантиметров тридцать в диаметре. Руки, понимаете, прижатые к телу, ноги связаны, не повернутся, не вообще даже шевельнутся. Ах, напасть какая! Кто же это схватил вас? Понятия не имею, Иван Степанович. Что-то несусветное, о чем мы с зоологией думать не смеем. Я даже не знаю, что именно обвелось вокруг меня. Не то все тело животного, не то одна лишь его длинная гибкая шея. Если тело, то выходит что-то вроде таинственного, трижды легендарного и тысячу раз осмеянного гигантского морского змея. Если всего лишь шея, то прямо скажу вам, Дорогой Иван Степанович, и думать, и гипотезы строить просто боюсь. Ужасно. Ужасно. Как вы себя чувствуете, родной мой? Вы не пострадали? Ничего, Иван Степанович, всё в порядке. Скафандр не выдал и надеюсь, не выдаст. В таких объятиях я думаю, и слона задушить можно было бы, а я их просто не чувствую. Всё усилие принимает на себя скафандр. И вот теперь несёт меня неведомая сила. Не беспокойтесь, Арсен Давидович, капитан сделает всё возможное. Вы бы только не пострадали. Вряд ли пострадаю. А для наших научных задач это приключение прямо клад. Подумайте только, какое открытие. Животное, конечно, совершенно неизвестное. Я с небыкновенным интересом изучаю тот небольшой участок тела, который находится прямо перед моими глазами. Его покрывают огромные костяные пластинки, Сперемедальными бугорками посередине лежат они черепицаобразно и подвижны друг над друге, образуя сплошное чешуйчатый покров, покрытый толстым слоем фосфорицирующей слизи. Такие мысли в сравнении сопоставления лиз в голову, что просто не решить сказать даже вам, мой друг. Говорите, говорите, голубчик, не стесняйтесь. За три недели я здесь такого навидался, что уже ничто меня не поразит. Иван Степанович, я предчувствовал, более того, я знал, какой урожай, какая богатая жатва ожидает меня здесь. Не могу вам передать, друг мой, как я счастлив, что на мою долю выпала честь так непосредственно близко изучать этот чудовище глубин. Ни Цой, ни Марат, даже Павлик ни одним звуком не позволили себе нарушить этот необычный разговор двух ученых, охваченных веком. одной и той же страстной преданностью науке, неутомимой жаждой познания. Цой молчал, чувствуя, как сухой колючий комок подступает к его горлу, и думал, способен ли бы был и он на такое самоотверженное, героическое поведение в столь ужасных, почти смертельных обстоятельствах. Мог ли бы и он, забывая себе, забывая об опасности с таким мужеством и самоотречением отдаваться науке, делу, которое ему поручено, цели, которые он себе поставил. Радостное восклицание зоолога оторвало его от, от этих мыслей. "Я протащил компас глазам", закричал он. "Капитан! Капитан, вы слышите меня? Я у парата, лорд. Направление норт-норт-ост. Ближе к осту. Быстрота животного значительно увеличилась". Кольцо его тела против моих глаз немного раздвинулись, и мой фонарь освещает пространство впереди. Вы что-нибудь видите там, лорд? оживлённо спросил капитан. Это очень важно. Нет, капитан. Вдали мелькают лишь огоньки светящихся животных. Ещё задолго до нашего приближения они быстро сворачивают в сторону, словно очищая нам дорогу. Иван Степанович! А Иван Степанович! Я слушаю, слушаю вас, Арсений Давидович. Знаете, у меня сейчас мелькнула мысль. Такое впечатление, словно обитатели тёмных глубин обладают каким-то дополнительным чувством, которое предупреждает их о приближении движущихся существ и предметов. Вот как? Интересно. Ну, если это не зрение и не слух, какие же объективные явления, кроме света и звука, может воспринимать в водной среде это новое чувство? давление. Я думаю, что это чувство, конечно, несовершенное, принципиально новое, но лишь утончённое в 1000 раз более развитое и совершенное чувство давления, которое свойственно в той или иной степени всякому живому существу. А ход вот как? Вы предполагаете, что движущийся предмет, тем более быстро и мощно движущийся производит давление на лежащие впереди слои воды. Это давление, передаваясь от частицы к частице, от слоя к слою, ощущается даже в далеке утончённым чувством водных организмов, так что ли? Совершенно верно. Вы меня вполне поняли. Вы Капитан! Капитан! внезапно воскликнул зоолог. Слушай, слушай, лорд. С левого борта совсем близко Промелькнул высокий и тонкий, словно минарет, пик. Появляются холмы и скалы. Мы несемся вдоль отрогов хребта. Это совершенно ясно. Мой фонарь ярко освещает их. А вот огромная почти кубическая скала, похожая на средневековый замок с башенками, бастионами, кранверками, зубчатыми стенами. «Отлично, лорд!» Давайте побольше примет. Это нам пригодится при поисках. Хорошо, капитан. Я вот только не уверен в направлении, ведь до того, как мне удалось взглянуть на компас, животное могло несколько раз менять свой путь. Теперь это уже не важно. Мы возьмем курс прямо на ост, к подводному хребту, а потом вдоль него на норд. Мы будем искать замеченный вами пик и замок. Вот чаще сообщайте нам приметы. Слушаю. Ага. Вот и Шилавин со своими спутниками возвращается. Сигналы на доске показывают, что открывается борт выходной камеры. Через несколько минут снимаемся.